Никто, даже папа Карло, никогда не видывал такой красивой декорации. На сцене был сад. На маленьких деревьях золотыми и серебряными листьями пели заводные скворцы величиной с ноготь. На одном дереве висели яблоки, каждая из них не больше гречишного зерна. Под деревьями прохаживались павлины. и, приподнимаясь на цыпочках, клевали яблоки. На лужайки прыгали и бодались два козленка, а в воздухе летали бабочки, едва заметные глазу. Так прошла минута. Скворцы замолкли, павлины и козляты попятились за боковые кулисы, деревья провалились в потайные люки под пол сцены На задней декорации начали расходиться тюлевые облака. оказалось красное солнце над песчаной пустыней. Справа и слева из боковых кулис выкинулись ветки лиан похожие на змей. На одной действительно висела змея удав, на другой раскачивалось, схватившись с хвостами, семейство обезьян. Это была Африка. По песку пустыни под красным солнцем проходили звери. В три скачка промчался гривастый лев, хотя был он не больше котенка, но страшен. Переваливаясь, проковылял на задних лапах плюшевый медведь с зонтиком. Прополз отвратительный крокодил. Его маленькие дрянные глазки притворялись добренькими, но все же Артемон не поверил и зарычал на него. Проскакал носорох, для безопасности на его острый рог был надет резиновый мячик. Пробежал жираф, похожий на полосатого рогатого верблюда, изо всей силы вытянувшего шею. Потом шел слон, друг детей. Умный, добродушный, помахивал хоботом, в котором держал соевую конфетку. Последний протрусил и бочком страшная грязная дик собак-шакал. Артемон с лаем кинулся на нее. Папе Карло с трудом удалось оттащить его за хвост от сцены. Звери прошли. Солнце вдруг погасло. В темноте какие-то вещи опустились сверху, какие-то вещи надвинулись с боков. Раздался звук, будто провели смычком по струнам. Вспыхнули матовые уличные фонарики. На сцене была городская площадь. Двери в домах раскрылись. Выбежали маленькие человечки, полезли в игрушечный трамвай. кондуктор зазвенел, вагоновожатый завертел ручку, мальчишка живо прицепился к колбасе, милиционер засвистел, трамвай укатился в боковую улицу между высокими домами. Проехал велосипедист на колесах, не больше блюдечка для варенья. Пробежал газетчик. В четверо сложенные листики от рыбного календаря. Вот какой величины были у него газеты. Мороженщик прокатил через площадку тележку с мороженым. На балкончике домов выбежали девочки и замахали ему. А мороженщик развел руками и сказал, «Все съели! Приходите в другой раз!» Тут занавес упал, и на нем опять заблестел золотой зигзаг молнии. Папа Карло, Мальвина, Пьеро не могли опомниться от восхищения. Буратино, засунув руки в карман и задрав нос, Сказал хвастливо. «Что, видели? Значит, не даром я мокнул в болоте у тетки Тортилы. В этом театре мы поставим комедию! Знаете, какую? Золотой ключик или необыкновенные приключения Буратино и его друзей? Крабас-брабас с досады!» пьеру потер кулаками наморщенный лоб. «Я напишу эту комедию роскошными стихами». Я буду продавать мороженое и билеты, сказала Мальвина. Если вы найдете у меня талант, попробую играть роли хорошеньких девочек. Постойте, ребята, а учиться когда же? Учиться будем утром, а вечером играть в театре. Ну, то-то, деточки, сказал папа Карло. А уж я, деточки, буду играть на шарманке для увеселения почтенной публики. «А если станем разъезжать по Италии из города в город, буду править лошадью, доварить баранью-похлебку с чесноком». Артемон слушал, задрав ухо, вертел головой, глядел блестящими глазами на друзей, спрашивал, «А ему что делать?» Буратин сказал, «Артемон будет заведовать бутафорией и театральными костюмами. Ему дадим ключи от кладовой». Во время представления он может изображать за кулисами рычание льва, топот носорога, скрип крокодиловых зубов, вой ветра, посредством быстрого верчения хвоста и другие необходимые звуки. Ну а ты, ну а ты, Буратино, спрашивали все, кем хочешь быть при театре? Чудаки, в комедии я буду играть самого себя и прославлюсь на весь свет!